Путешествие на машине. Закончилась зима. Наступило лето. Мама решила отвезти ослика на дачу. Пусть побегает, наберётся сил. Собрали они чемодан, вызвали такси. И никак не могут тронуться. Ослыку прямока и тут начало прямиться. Я сяду сюда, объявил маленький ослик. Я хочу где рол. Это место водителя. Возразила мама. Кто же тогда поведет машину? Тогда я сяду рядом. Упёрся ослик. И рядом нельзя. Ты ещё маленький. Здесь опасно сидеть. Объяснила мама. Там нельзя, тут нельзя. Рассердился ослик. Где же можно? А вот тут, в специальном кресле. Кресло ослику понравилось. Высокое. Всё всё видно. Он даже пристегнулся. Помнил историю в самолете. «Ну уж нет! Все поедут на дачу, а я тут останусь! Не дождетесь!» «Щелк-щелк!» Щелкнул замочек. «Р-р-р-р!» Заурчал мотор, и машина поехала. Все было видно ослику. И цветочки за окном, и деревья, и листики. Ну как же их не потрогать? «Стой, ослик! Не надо этого делать!» Не надо открывать окошко и высовываться. Но было поздно. Наш прямец с непоседа потянулся за листиком, и толстый дуб, который рос у дороги, больно стукнул его по макушке. По ветке и ещё и расцарапали лицо. На дачу ослик приехал весь в синяках и с шишкой. Долго мама его потом лечила и мазала зелёнкой. Теперь ослик знал, что нельзя открывать окошко. и высовываться из машины.